Глава 49. Действительно изматывающе вышло у меня сражение. И чтобы выбраться из города, у нас ушел практически час, однако, как я и думал, никто не посмел преградить нам путь, и только некоторые из людей поглядывали нам вслед, стараясь держаться на как можно дальнем расстоянии. Как сел в автобус, вообще не помню. Помню, как уже проснулся, подъезжая к ущелью, Выходит, что всю дорогу проспал, а расстояние-то немалое. Но этого все равно было недостаточно. И даже вернувшись домой, я все еще ужасно хотел спать. «А нам еще вечеринку готовить?» усмехнулся я, высунувшись из окна и любуясь родным ущельем. Половина гоблинов на автобусе едет, другая половина верхом на мехах, облепили их, как мухи. Все чертовски устали, нужно сказать. Но традиции есть традиции. Сегодня мы действительно вернулись с грандиозной победой. И это стоит отпраздновать. Шумная процессия из уже ожидающих пирушки гоблинов пересекла заставу и вкатилась в город, вновь наполнив его уже привычным для этих скал гоготанием и воплями. Груженый автобус въехал на банкетную площадь, и, к моему огромному удивлению, мы увидели огромную кучу дров сложных вместе и подготовленных для празднества. Притом их было так много, что всей нашей бригаде пришлось бы потратить почти час, чтобы собрать такую кучу. «Ты правда так много собрала?» Улыбнулся я, вывалившись наружу из автобуса и посмотрев на маленькую кошкаухую девчонку, которая, кажется, спала прямо на этой куче и проснулась только благодаря уже начавшим хулиганить гоблинам. «Я подумал, что когда вы вернетесь, «Точно встанете», — то ответила Таня ловко почесав затылок. Хотела что что-нибудь сделать?» засмеялся я, потрепав по голове ту смущающуюся девчонку. «Так вот ты какой выбор сделала, да? Интересно». «Эй!» — взревел я, повернувшись к гоблином. «Зажечь костер! У нас сегодня еще одна великая победа «Что-что?» А вот пошуметь и побуянить у меня тут каждый не дурак. Дважды просить было не нужно. Пожар снова знатный устроили, огород с грибочками выщипали просто почистую. Придется потом в лес идти ловить новых, а то размножать будет не из кого. Оры и стрельба — естественный спутник этого праздника жизни. Однако в этот раз я не стал принимать участие во всем этом балагане. Забравшись на крышу своего домика вождя, Я осторожно улегся на соломенный настил и стал наблюдать за отражающимися повсюду тенями скачущих внизу придурков. Тело все еще как ватное, но чувствую себя уже значительно легче. Самое главное — то ощущение силы, что я смог распознать в момент яростного боя. Так никуда и не ушло. Я чувствую эту силу и ощущаю, как она медленно, но верно восполняется. Это хорошо. Этой силы точно у меня не было с самого рождения. А затем начались те странные ночи, после которых я даже не мог подняться, обозвав то состояние похмелем. Возможно, что именно из-за этого эта сила появилась. Судя по прошедшему бою, этой силы у меня еще не очень много. Возможно, я все еще расту? Возможно, дальше этой силы станет больше? Это тоже хорошо. Слушая уже привычные сердцу шумы, я был доволен. Богиня не хочет меня оставлять. Если моя сила растет, то я смогу защитить моих ребят от чего угодно, даже если в будущем неприятности на мою задницу только и будут увеличиваться. Невольно закрыв глаза, я уже думал, что вот так и усну. Однако громкое шуршание прямо рядом со мной вновь заставило вернуться к реальности. Хотя даже глаза не нужно было открывать, чтобы сказать, кто это. «Атаман?» Маленькая большегрудая гоблинша нашла меня и здесь. Забралась на крышу и осторожно приблизилась ко мне, держа в руках уже привычное нам лакомство. «Садись!» — улыбнулся, кивнув головой справа от себя. Почти без раздумий она подошла ближе и уселась совсем рядом, вытянув вперед ноги так же, как и я и, посмотрев на бегающие перед глазами тени, точно так же, как это делал я. «Что?» — улыбнулся я, смотря, как она повернулась и смотрит на меня, как будто изучая. «Нужно еще поддержать, спросила она, склонив голову. Нет — ответил я. «Я уже в порядке». Подняв правую руку, я несколько раз сжал ее в кулак прямо перед ней. «Еще пару дней придется отдохнуть», а затем все будет просто замечательно. «Хорошо», — кивнула она, как-то слишком резко переключившись на свой грибок и принявшись его поедать. Похоже, она тоже очень устала и тоже весьма проголодалась. «Атаман!» А вот этого крика я совсем не ожидал. Тихая и умиротворяющая идиллия тут же разлетелась к чертям от крика еще одной знакомой мне, гоблинши. Шустрая, судя по звуку, Набрала скорость где-то под нами и просто на эту крышу залетела, прыгнув в воздух. С такими ногами она бегает и скачет, как сайгак. Так что утруждать себя навыками скалолазания ей приходится не так уж и часто. «Атаман, это было так здорово!» Заверещала она, бесцеремонно подсев к нам. «Только возить, это моя работа. Если атамана нужно поддержать, в следующий раз я могу». «Нельзя!» Не успела эта бойкая девчонка закончить как мирно жевавшая свою еду тихая, тут же ее оборвала, а затем просто подняла ногу и, поставив ее на спину так удачно подсевшей рядом шустрой, резко ее разогнула, вышвырнув ту с крыши одним мощным рывком. Несчастная только и успела что взвизнуть, а затем исчезла с этой крыши так же быстро, как тут и появилась. Потребовалось большое усилие воли, чтобы не заржать. От этого я едва не подавился. Слушай. Сказал я, не скрывая улыбки. «А что ты думаешь...» «Дядя Гоблин!» «Ох, да ладно!» «Не дадут нам тихо посидеть, да?» Хохотнул я, извиняющимся взглядом посмотрев на Гоблиншу, а потом встретил карабкающийся к нам кошка-девочку. «Дядя Гоблин, почему вы спрятались?» Спросила она, тоже приблизившись к нам, а моя спутница снова ногу подняла, желая выпихнуть отсюда и ее. Однако как-то резко замедлилась и стала смотреть то на меня, то на нее, быстро чередуя взгляды и с очень забавно глуповатой физиономией. Такое чувство, будто выбирала, кто ей больше нравится, милая зверушка или я. «Просто я устал», — ответил я этой третьей лишней, снова стараясь не заржать. «Вы там, наверное, таких делов наделали, да?» — осторожно спросила она. «Так и было». Согласно кивнул я. Это еще слабо сказано. Люди больше не придут? На самом деле? Хохотнул я. Через какое-то время мы сами вновь отправимся к людям. Э? Удивилась-то. И даже ее ушки как-то высоко поднялись. Снова война? В этот раз нет. Ответил я и наклонился вперед, желая щелкнуть пальцем по этим оттопыренным ушкам. Однако я, должно быть, слишком часто эту девчонку обижаю, так что она успела сбежать быстрее, чем я даже успел поднять руку. Ну или я действительно так устал, что меня даже ребенок теперь обскакать может. Случилось кое-что неожиданное, сказал я, стоя в попытке до нее дотянуться. На самом деле я этого не ожидал, но теперь нам нужно сходить и показать всем свое присутствие. А еще по совместительству... Помочь одному человеку крепиться? «Э-э-э», — снова протянула та. «Дядя Гублин. я не совсем поняла». «Не волнуйся», — усмехнулся я в очередной раз. «В любом случае, нам это ничего не будет стоить. Я уже придумал, с чего нам следует начать. Тебе это должно будет очень понравиться».